Глава пятая. Страна вторая. 16 апреля. Четверг. Ну, подумаешь, укол. Укололся и пошел. По телевизору крутили какой-то старый мультик, призывающий не бояться прививок. Здесь в этой игре с прививками было строго. Я, например, кололся теперь каждое утро. Женщина, забравшаяся в мою квартиру и подбросившая паленый витамин. Временной интервал обозначила четко. 22 часа минимум. И я его придерживался. Первый укол сделал в понедельник. Между 12 и часом. Второй во вторник в одиннадцать. Третий. В среду в 9. Вокруг было столько всего неинтересного, что день разрывать на две части не хотелось. Игровой мир казался выжимкой из форумов «Как хорошо жилось в СССР». Жилось здесь и вправду неплохо. Еда, судя по ценам в магазинах, была вполне доступной. Люди вокруг ходили бодрые и здоровые, если не считать корешей и алкашей. Даже пионеры попадались в красных галстуках, причем одни, без сопровождения взрослых. Газеты, телевизор и подобие интернета – вот все, из чего я смог что-то об этой игровой или настоящей реальности почерпнуть. Вместо Википедии предлагали большую советскую энциклопедию. Вся восточная Европа считалась социалистической, а с Китаем воевали в начале 90-х. Не знаю, может и в моем реальном мире тоже воевали, но уж точно без ядерных бомб. Несколько городов за Уралом до сих пор оставались радиоактивными руинами. Про это в энциклопедии писалось вскользь. Зато про разрушенные китайские города подробно. И тому, как китайцы разбомбили собственный Тайвань, целая страница была посвящена. Историю собственного мира я знал плохо. Никогда особо этим не интересовался, но в нем точно не применяли ядерное оружие. Ну может быть только один раз. Тут с этим было проще и намного серьезнее. Препараты йода в аптеке стояли в центре витрины, а на стендах висели правила гражданской обороны. Первые три дня я просто бродил по городу. Он почти не отличался от тех, что существует в российской глубинке. Разве что никаких торговых сетей не было. И киоски стояли однотипные и с одинаковыми надписями. Табак, пресса и пиво. Табак был исключительно отечественный. Болгарский и кубинский. Пресса с одинаковыми передовицами и кроссвордами на последней странице, а пиво двух сортов – светлое и тёмное, разливное. Соболев был работающим пенсионером, это я выяснил обшарив квартиру и найдя пенсионную книжку Министерства обороны СССР, а рядом с ней внушительный ключ с надписью «Дворницкая». За выслугу лет и государственные награды майору Соболеву полагалась пенсия. Надпись «Дворницкая» красовалась не только на ключе, но и на одной из дверей. Ведущих в подвал рядом с первым подъездом, за ней в большой комнате с узкими окошками под потолком, стоял продавленный диван. На крючках висели спецовки, в ближнем углу были аккуратно развешены и расставлены лопаты и мётлы. В дальнем стоял агрегат, напоминающий мини-трактор, с треснутым стеклом и без насадок. Судя по слою пыли, пользовались им в последний раз очень давно, а возможно даже и никогда. Формально Соболев был на больничном и своими прямыми обязанностями не занимался. А курки и прочие мусор возле дома копились. Хорошо, хоть этажей всего было три. А вот соседние 16-этажки на балконах курили все, кому не лень, и бычки сбрасывали вниз, иногда прямо на прохожих. Городок был маленький километра 4 в поперечнике. Даже с моей черепашьей скоростью я проходил улицу Победы, тянущуюся от центра к городскому кладбищу за полчаса. Многоквартирные дома стояли в основном в центре, а на окраинах раскинулись частные домовладения, точь-в-точь, точь, как в моем Зареченске. Только вот заводы у нас давно закрылись, перепрофилировавшись в склады и базы. А здесь аж четыре штуки работали. Рядом с проходными висели стенды с надписью «Требуются» и требовались там не дизайнеры и маркетологи, а наладчики ЧПУ и техники-конструкторы. Ну и дворники, конечно, как без нас. Был еще один завод пятый Черный Куб, обнесенный забором с колючей проволокой. Он находился примерно в 4 километрах от центра, если идти по улице Столетия, переходящий в шоссе 30-го съезда КПСС. До него я дошел просто из любопытства и от нечего делать. На этом мои походы по городу закончились. Оставалось только сесть на электричку и поехать, куда глаза глядят. И это как раз входило в мои планы на следующую неделю. В четверг, слегка ошалев от безделья, я решил все-таки поднапрячься, выйти и почистить двор. Мусор постепенно накапливался и угрожал подобраться к окнам на первом этаже. Но сначала по расписанию был укол. И новости. Их здесь показывали 4 раза в день, в 6 утра, в 9, 3 часа дня и в 10 вечера. Большую часть 9 утреннего выпуска я пропускал. Первый день еще слушал про каких-то секретарей ЦК. Новые заводы, стройки и посевную, которая на юге уже началась. Про спорт с погодой и забастовки за границей. А потом этот бубнёж фоном шёл. Зато в середине выпуска рассказывали про космос, про обитаемые базы на Луне и экспедицию на Марс, которая должна была начаться в конце года. Не просто какой-то зонд решили послать, а настоящую на высокой орбите Земли вот уже несколько лет собирали огромную станцию, которую отбуксируют к красной планете. И потом с нее пять человек спустятся на поверхность вместе с временным жилым модулем. В это утро передавали репортаж с Байконура. Очередной челнок с группой инженеров, обслуживающих ядерные двигатели, отправлялся на орбитальную станцию. А другой только что совершил посадку. Восемь человек экипажа стояли в ряд, отдавая честь. А какой-то надутый индюк в папахе и с генеральскими погонами цеплял им на грудь. Не всем, выборочно, блестящие штучки. Ходил этот генерал странно, чуть подпрыгивая, словно ему в задницу что-то вставили и забыли вытащить. Одного награжденца приблизили почти на весь экран. И я узнал в награде свой значок, точнее значок Соболева. Только у этого молодого парня с погонами старшего лейтенанта на ракете стоял номер 16297. От волнения я чуть был и стакан кефира не уронил. Остановил изображение на экране, достал из шкафа золотую ракету с номером 512. Сравнил. Да, один к одному. Нажал на кнопку просмотра. Мужик в папахе к этому времени всех обошел. Камера взяла его крупно. У генерала на груди тоже висел значок с номером 511. «Велесов Владлен Леонтьевич». Так его звали. Бегущая строка напоминала зрителям, кого они только что имели счастье лицезреть. Значит, Велесов мог Соболева знать. Возможно, они даже друзьями были. Или нет. Почему-то я, когда на этого покорителя космоса смотрел, чувствовал раздражение, и шло оно откуда-то из глубин не моей памяти. Наш психотерапевт больничный, Медведчук, любил говорить, что эмоции человеческие иррациональны, потому что к объекту никакого отношения не имеют, а являются проекцией взаимоотношений с другими объектами. И лечится это исключительно антидепрессантами. С ним никто не спорил, себе дороже. Но здесь и сейчас происходило что-то странное. Спрашивается, какое мне дело было до прежних знакомых Соболева, если он всего лишь мой персонаж с выдуманной историей. Велесов у меня даже не неприязнь вызывал, а чувство отвращения, словно я действительно его когда-то знал и не с лучшей стороны. Возможно, в детстве какой-нибудь урод с похожей внешностью отобрал у меня игрушку или ногой пнул. Новости с Луны плавно перетекли на чемпионат по хоккею. Сборная Польши сыграла со сборной Монголии. И забило восемь безответных голов. Телевизор продолжал бубнить. А я загорелся новой идеей. «Доброе утро, Николай Павлович». Библиотекарша, молодая полная девушка в очках и со скобками на зубах, забрала у меня абонемент и выдала номерок. «Опять в машинный зал?» «Туда, Катюша». Я забрал жетон с выдавленным номером. «Посижу часок, культурный уровень повышу». Персональные компьютеры в этом мире стоили дорого и покупались только по специальным разрешениям, в основном научными сотрудниками и партийными работниками. Гораздо дешевле стоили игровые приставки, на которых можно было не только играть, но и заходить в общую сеть ЛС электронные линии связи. У Соболева дома не было ни того, ни другого. Зато в городской библиотеке стояли полноценные рабочие станции для всех желающих, готовых заплатить 10 копеек за час. Я постучал по клавиатуре, встроенной в столешницу, выделил трекболом нужный элемент и вывел на экран. Велисов нашелся сразу. Он родился на 4 года раньше Соболева, в 1979, а в космос полетел в следующем веке, в 2006. -м. Первая лунная экспедиция. Четыре космонавта. Велисов был командиром. Валентина Лагина, борт-инженером. Валерия Шацкая ученым-исследователем. Значки 511, 513 и 514. Всем им раздали ордена Ленина, каждому была посвящена отдельная статья. Соболеву Н.П., который в этой экспедиции был пилотом, и упоминался только один раз, статьи не полагалось. Даже на фотографии, на которой покорители космоса стояли вместе, их было только трое, а Соболева аккуратно подвинули за край, оставив от него кусок руки. Соболев Николай Павлович. Первое, что я вбил в поисковом запросе в понедельник, посчитав, что ордена Ленина просто так не выдают. Но то ли подвиг майора запаса был не такой значительный, то ли по другой причине поисковая система и в тот раз ничего не выдала, и в этот. Называется, служили два товарища, один стал генералом и героем, а второй – алкашом и дворником. Звезду героя, кстати, Велесова выдали недавно, два года назад, за героизм и мужество, проявленные в сложных боевых условиях. В кармане зазвонил телефон. Как оказалось, трубку, прицепленную к телевизору, можно было отстегнуть и носить с собой. На экранчике высветился незнакомый номер и надпись «Поликлиника». «Николай Павлович», – произнес женский голос, – «Доктор Брумель ожидает вас сегодня в 5 часов вечера, кабинет 116». И трубку повесили. До вечера времени было хоть одним местом ешь, а до обещанной в субботу синхронизации еще больше. Тело Соболева мне с каждым днем все меньше нравилось. Точнее говоря, не понравилось оно сразу, а дальше уже все новые и новые недостатки выползали. Я хоть полноценным врачом не был, но понимал, что жить этой, как написали мои таинственные друзья, оболочке, оставалось недолго, и витаминами здесь не обойтись. У Соболева болело все, и печень, и почки, и поджелудочная. Желудок тот от любой еды пытался и желчью изойти. Сердце сбивалось в аритмию, голова кружилась, стоило наклониться, подступала тошнота. В общем, дохлый тип попался. От ежедневных уколов, если и было улучшение, то временное, к утру все возвращалось. И что странно, тип этот за собой следил. Грязной одежды, кроме как той, что была на мне, в понедельник, я не нашел. Вещи лежали в шкафу, чистые, относительно новые. В углу комнаты стояла двухпудовая гиря. А тело, если на пропитую рожу не смотреть. В зеркале смотрелось подтянутым и мускулистым. В своей жизни я синяков видел достаточно. Из машины скорой помощи они сразу перевозились в реанимацию. Дряблые тела, выпирающие вены, отеки и артритные пальцы. Всего этого у Соболева не было. Словно на молодой относительно пресс насадили голову 60-летнего старика. Мышцы после уколов требовали физической нагрузки. По пути домой я сделал небольшой крюк до вокзальной улицы и зашел в спортивный магазин. Полюбовался на штангу. Походил вокруг новенького мотоцикла «Ява» за 2000, И возле стенда с охотничьими ружьями уткнулся в стоящие в ряд велосипеды. Ничего похожего на права я у Соболева не нашел. И мотоцикл мне не светил. А ограничивать себя пешими прогулками не хотелось. Из десятка велосипедов горный был только один. Остальные складные или дорожные. «Можете оформить рассрочку». Отозвался продавец на мою просьбу придержать байк некоторое время. Шесть месяцев по сотне. Велосипед отличный, титановая рама и вилка тоже титановая. Семь скоростей, трансмиссия немецкая, дисковые тормоза. Чехословакия. Шины тоже немецкие, бескамерные. В комплекте противоугонный замок идёт. Вещь дорогая, сами понимаете. И спросом не пользуются. Это я тоже понял. Давно стоит? Да уже год почти. Для рассрочки только паспорт нужен. «Посмотрел на ценник. 600 рублей. Это даже больше, чем у Соболева было в заначке. Зато велосипед был красив. И главное, функционален. Титан, говорят, чтобы сломать, очень сильно постараться надо. Беру. Решил я. Оформление много времени не заняло. Продавец взял мой паспорт, развернул его, приложил голограмму к экрану планшета, соединенного с кассой толстым проводом. Попросил прижать большой палец к квадратику. В нижнем углу». И выдал мне 6 квиточков по 100 рублей. Первая оплата через месяц, сказал он. Можно здесь или в любой сберкассе, только вы уж постарайтесь в срок, а то потом пени пойдут. Большие. 5% годовых первые 3 месяца, а потом исполнительный лист. Мой помятый вид не внушал продавцу особой уверенности. Но продать лежалый товар, видимо, очень хотелось. Велосипед показал себя отлично. Неровности дороги глотал, словно пылинки. Я завез его в квартиру и уже через полчаса елозил метлой по асфальту. Особенно много мусора было около урн. Сметые фантики, стаканчики от мороженого и окурки лежали кучками рядом с железными ведрами. Словно бросить все это в контейнер, какая-то местная религия не позволяла. Тело Соболева физический труд отзывалось с затаенной радостью. Задумавшись, я пропустил момент, когда к звуку метлы прибавился еще один. Скрежет металла по асфальту. Обернулся. Мой сосед решил трудом и лопатой искупить свое вино. Не переговариваясь, вдвоем мы убрали весь мусор буквально за полтора часа. Высыпали последний мешок в бак. Я оглядел оттаявший газон. Кучки экскрементов гордо возвышались над прорастающей травой. «Эту срань пусть сами убирают», — сказал вслух. Сосед, видимо, понял это как предложение поговорить. «Ты это, Палыч, извини, что так вышло», — Виновато произнес он. «Любка, она чумовая. Как что в голову втемяшиться? Не выбить. Сам не знаю, что на меня нашло. У ней же кума в больнице работает. Вот прибежала в воскресенье, кричала, что померт из перепоя. Ну и она ночь думала, а потом вон как... Ты уж не серчай больно, а!» «Проехали. Её ведь тоже можно понять. Если человек решил извиниться, его не остановить. Ты как сюда приехал, словно с цепи сорвался. Пьянки там, гулянки нескончаемые». «Дети со школы идут, а ты пузыри на площадке пускаешь. Потом вроде утих. Мы было успокоились, и вот опять...» «Ты с больной головы на другую больную, не перекладывай». Я строго посмотрел на соседа. «Борис, у меня в ящике стола лежали три упаковки лекарства. Оно по спецзаказу сделано в военной лаборатории. Вещь секретная, сам понимаешь. Если эта жена твоя забрала, пусть вернет. Ей никакой пользы. А мне от болезни надо. От пилагры. Все из-за радиации». «Космической?» – подсказал Борька. «Палыч, зуб даю, узнаю, как с работы придет. Уж будь уверен, вломлю ей по первое число. Ну, я пойду?» «Иди». «Разрешил я. Хотя, постой. У тебя есть на чем писать? Бумага там, фломастеры». Через два часа у подъездов висели объявления. «Товарищи собачники, постановлением собрания дома, протокол 119. Приказываю убрать собачье дерьмо до воскресенья, 19 апреля». Все, что останется, будет перемещено под ваши двери. А собак пустим на шапки. Штраф и экспертиза – 25 рублей. Коряво, но я подумал, что сработать должно. На шапки питомцев, может, и отдадут, а вот с 25 рублями… Здесь шесть таких сиреневых бумажек были средней заработной платой. Расстаться не каждый сможет. Поликлиника, как и все в этом городке, находилась неподалеку. Двухэтажное здание за полосатым забором встретило меня очередью в регистратуру. Я прошел мимо окошка, в котором пожилая женщина очень неторопливо что-то заполняла, опираясь на стопку толстых медицинских карт. И поднялся на второй этаж. Нумерация кабинетов заканчивалась на 49-м. Дальше в самом конце коридора находилась лаборатория. «Простите, я остановил мужчину в белом халате. Мне нужен 116-й». «Спецконтингент?» Врач недоверчиво меня оглядел. здание это обойдите кругом. Следующий корпус». Не знаю, что он так на меня пялился. Оделся я во всё чистое. И ботинки начистил. Выглядел гораздо лучше, чем несколько дней назад. Да что там, даже румянец на щеках появился. И отёки возле глаз уменьшились. На корпусе, стоящем во дворе, висела скромная табличка. Филиал номер 4. Рядом на парковке стояло пять чёрных автомобилей. Столько же мужчин в пиджаках курили, что-то бурно обсуждая. До меня доносились отдельные слова, точнее фамилии, которые мне ничего не говорили. Я пристегнул велосипед к перилам, перевел рычажок на замке в положение охрана. Диод замерцал с синим. Замок блокировался цифровым кодом. Целых 10 колесиков с цифрами. В моем случае номер мобильного из настоящего мира. Пусть угадывают. Внутри филиала номер 4 было прохладно и немноголюдно. Вместо окошка регистратуры — низкий барьер, за которым стояли две молоденькие медсестры — беленькая и чёрненькая. «К доктору Брумелю», — сказал я, поздоровавшись. Видимо, что-то не то сказал, потому что девушки засмеялись. «Паспорт, пожалуйста», — попросила брюнетка, забрала у меня красную книжку и потыкала пальцем в экран. «Соболев Николай Павлович, вы ведь на пять записаны?» «Сейчас никак?» «По своему опыту я знал, что у врачей всегда есть свободное время». «Сейчас узнаем», — сказала блондинка и прыснула снова. «Оксана Леонидовна, к вам Соболев». Откуда-то сбоку появилась женщина лет 35 с большими черными глазами, пухлой нижней губой, длинным носом и родинкой повыше брови. При виде меня она вздохнула. «Здравствуйте, Соболев. К чему такая спешка? Я вас только через два часа ждала». Врач это мне не понравилось. На Соболева она смотрела, отводя глаза. И явно мне, то есть ему, была не рада. Но деваться почему-то доктору Брумель было некуда. Она подхватила толстый планшет и зацокала каблуками по коридору, не оборачиваясь. И только когда дошла до второй по счету двери и взялась за ручку, посмотрела в мою сторону. Пора. Я подмигнул девушкам и не торопясь зашел в кабинет. «Раздевайтесь». Врач кивнула на ширму. «Мне закрыть больничный». «Соболев, я должна вас осмотреть». Брумель говорила, опершись локтями на стол и спрятав лицо в ладонях. «Рубашку снимайте, штаны оставьте». Пришлось пройти за ширму, стянуть рубаху и майку. Здесь зеркало было побольше, чем дома, и позволяло осмотреть себя целиком. В который раз удивился, как этому алкашу Соболеву удалось такое тело сохранить. Даже кубики на прессе не расплылись. Согнул руку в локте, напряг бицепс. От такого и в реальной жизни я бы не отказался. На теле белели два шрама от пулевых ранений. Их я повидать успел достаточно, в больницу кого только не привозили, в том числе бывших вояк. Одна старая отметина на животе, слева от пупка, вторая посвежее, возле правой ключицы. Доктор Брумель поднялась со стула. Подошла ко мне, снимая стетоскоп с шеи. Провела пальцем по груди, задев шрам. «Что с тобой на этот раз случилось, Коля?» – спросила она. «Ты же мне обещал».